Глава 62. Тарас. Зубы болят от этой жвачки. Я открываю окно и выплевываю ее, но тут же тянусь за новой. «Валить надо», — говорит Захар. «Валить отсюда! Здесь ментов больше, чем в полицейском участке. Если бы ты не затупил, уже давно бы свалили», — злюсь я. Именно его такси должно было взять вызов Лики и отвезти ее уж точно не на набережную, а в безопасное место. Или же перехватить по пути. Водила, сука местная, срезал, и лику мы потеряли. Теперь приходится ждать новый и удобный момент. Десять часов прошло, не унимается Захар. Тебя вычислят вот-вот. Как? Каким образом? Чуть ты, блядь, каркаешь? Мы все продумали, никто не узнает, что стрелял я. Они там тупые, по-твоему? Сейчас все менты в стране, как бешеные за своего. Валить нам надо. Я без нее не поеду. Если ты свалишь, я звоню боссу. Руки трясутся. Я впервые стрелял в человека. Не в человека, а в тварь конченую. Но все же. По кабанам, муткам и лосям проще было. Не знаю, почему, ведь в курсе, что эта тварь ее бьет и издевается. Шлюхи его ему мало стало, на святое покусился. Последние фотографии Анжелики с заплывшим глазом меня размазали окончательно. Когда Никита Юрьевич их показал, я сразу понял. Пора. Ждать больше нельзя. Рука дрогнула. Целился в голову, попал в шею. Потом решил в торс, чтобы наверняка... Опять же не уверен, что попал в сердце. Сука. Так ждал этого момента, так готовился. Чувствую себя олимпийским спортсменом, который всю жизнь тренировался ради одного единственного дня, но в час икс нервы сдали. Надеюсь, Демарский хотя бы кровью истечет. Руки дрожат десять часов подряд, без остановки. Сердце молотит так, что пору к доктору записываться. После касания пальцем курка только удовлетворение было. Почему его сейчас-то нет? Достаю сигарету, но случайно ломаю ее. С автомобилями было проще. Там механизм ломаешь. А к чему это приведет, не моя забота. Когда же стреляешь в человека, почему-то все иначе. Будто сам смерти касаешься. «Объясни мне Никите Юрьевичу, что не вышло», — шепчет Захар. «Не поеду я без нее», — рявкаю. «Уговор был какой. Я четыре года помогаю Никите Юрьевичу избавляться от лохов, а он мне потом деньги дает и прикрывает от папаши ее». «Дело давно не в Гловочи, старые олени, на что больше не влияет. Дело в клане Дымарских. Они сейчас, как звери голодные, тебя на части разорвут, и меня заодно. Основного я убрал, дай боже. Никита Юрьевич прикроет наш побег с Анжеликой, как и обещал. Он слово мне дал, ты понимаешь? Сука, ненавижу ее отца и мужа, ненавижу. Да хер она тебе нужна после прокурора, не противно будет-то?» Морщится Захар. «Я едва сдерживаюсь, чтобы не вмазать ему. Потасканная. Заткнись!» Перед глазами белеет, когда думаю, что он ее, мою чистую девочку. Я бы после прокурора не стал ебать бабу. Мерзко. Тебе не светит за хрен мужика подержаться, который будет ее ебать. Захар смеется. Ты прям помешанный. Она моя. Я людей за нее убивал, ты понимаешь? Ради девочки своей. Понимаешь это? Отступать поздно. Смотри, идет. Смотри, смотри. Анжелика выходит, наконец, из больницы. Бледная, напуганная. Кутается в огромный пиджак. Все еще в крови этого ублюдка. Она не должна была видеть, как я стреляю в ее мужа. Я ждал до последнего. Захар должен был прислать сообщение, что Анжелика с ним. Тогда бы я пристрелил гада, и дело сделано. Но он ее упустил. Возможно, следовало отложить мероприятие и дождаться более подходящего момента. Но я увидел, что она к нему идет, и ярость глаза заволокла. Сам не понял, как на курок нажал. Потом еще раз. «Потерпи, малышка, скоро все изменится». Рядом с Анжеликой братец ее мужика крутятся, ни на шаг не отходит, падла. Чё, следом поедем? – спрашивает Захар зевая. Он ее отвезет на Тихую, а туда не пробраться. Все выходные дежурили, ни хрена. Надо было домой к ней вломиться вчера, говорил же, а ты успеем, успеем, успели, блядь. Заткнись. Смотри, ее поручают Менту, это шанс. И правда, Анжелика спускается с лестницы в сопровождении полицейского. Сергей Демарский уходит в другую сторону. Он явно спешит, что-то происходит. Надеюсь, что-то для них плохое. Анжелика выглядит потерянной. Боже, заклинаю, помоги. Я целую крестик и говорю решительно. Действуем по плану. Звони пацанам. Анжелика. Я закрываю лицо руками и мотаю головой. Они продолжают орать друг на друга, это невыносимо, и конца этому нет. Мне что-то вкололи в больнице, и теперь я ужасно хочу спать. Они орут мне по духу просто. Мы с доверенным Сергеем Владимировичем ехали домой. Я не хотела, видит Бог, уезжать от Вовы, готова была жить у отделения реанимации. Но когда бахнулась в обморок, Сергей Владимирович велел помыться, поесть и поспать. При одной мысли о муже пальцы начинают дрожать, а сердце болеть. Мой сильный, умный, мой хороший, ты справишься. Ты обязательно выздоровеешь. Мы стоим посреди дороги, потому что попали в ДТП. Все друг на друга кричат, автомобили сигналят. Никто не пострадал серьезно, но мы перегородили одну из важных улиц. и за нас образовалась огромная пробка. А у меня адски болит голова. Я умылась, но по-прежнему в крови Вовы. Я перепачкала руки, лицо, будто пропиталась ею насквозь. «Хватит!» Кричу я истошно. «Я еду домой сама!» Дальше — провал. Осознаю себя на заднем сиденье такси. Полицейский, доверенный Сергея Владимировича, говорит водителю. «Довезешь в целости и сохранности. Номер твой я записал. Если что случится с девушкой, порешу, понял?» «Да, не беспокойтесь», — отвечает напуганный водитель. Очень приличный на вид мужчина. Машина трогается. Я называю адрес Свекров и закрываю глаза. Надо помыться и переодеться. Срочно. Иначе я сойду с ума. В салоне пахнет кожей, прохладно. Я смотрю в одну точку и беззвучно плачу. Владимира оперировали 6 часов. Сейчас он в реанимации. Я рассказала свекру все, вообще все, что только знала: и про отца, и про Никиту Юрьевича, и про магазин бытовой техники, и про помощника следователя Соколова, и о свете Янии и о прочих делах, что Владимир вел. Я знаю, это не так много, разве что обрывками, но вдруг важно. Мне, разумеется, ничего не пояснили. Сергей Владимирович слушал и кивал. Я открываю глаза и смотрю за окно. О, нет. По привычке, видимо, назвала адрес съемной квартиры, хотя нужно было улицу Тихую. Я не хочу оставаться одна. Мы не знаем, кто стрелял. Возможно, я нахожусь в опасности. Мы не туда приехали, говорю. Извините, пожалуйста, но, кажется, я ошиблась. Давайте поменяем маршрут. Я называю новый адрес. Конечно кивает водитель. «Сейчас развернусь». Но ехать продолжает к дому. «Вы пропустили поворот. Нам нужно было налево. Теперь уже езжайте до конца и направо». Машина резко останавливается, меня кидает вперед, и я хватаюсь за спинку пассажирского кресла. Хлопает передняя дверь, и я вижу Тараса. Моргаю, потому что глазам своим не верю. Может, в больнице мне вкололи что-то лишнее? Пульс слабо ускоряется. Чувства притуплены, Но ужас скребет вдоль позвоночника с новой силой. Дёргаю за ручку, но замок не работает. Двери слева и справа распахиваются, в машину садятся еще двое незнакомых мужчин, зажимая меня с обеих сторон. Один берет меня за горло, второй зажимает рот и нос ладонью. Я пытаюсь сопротивляться, дерусь, но первый держит крепко. Запас воздуха заканчивается быстро, да и сил у меня почти нет. Через пару минут начинаю слабеть. Тогда он резко освобождает меня. Я делаю жадный вдох и начинаю кашлять слышу голос Тараса. «Я сказал, прекрати! Задушишь ее, еще раз тронешь — убью!» «Сокрой рот!» — рявкает тот, кто душил. Потом обращается ко мне. «Значит так, сука! Сейчас вы с Тарасом поднимаетесь в квартиру, собираете шмотки, лекарства, одежду, документы и деньги. Между делом он достает из сумки мой сотовый и выключает его. Если пикнешь, дашь кому-то из соседей малейший знак, вздумая что-то учудить, я тебя убью». Ляжешь в могилу со своим папашей. И за мужем твоим мы тогда придем снова. Он еще живой. И в твоих силах ему жизнь сохранить. Поняла? Я киваю. Тарас смотрит на меня и тоже кивает. «Все будет хорошо, Лика», — говорит он. «Тебе страшно, но это временно. Я тебя спасу».